21 февраля 2012 года. Вторник. Москва. Подмосковье. Сегодня у Ланы короткий день перед каникулами. В школе бурно празднуют Масленицу. Так уж повелось, что этот языческий по своей сути ритуал прощания зимой и поклонения солнцу прочно вошел в нашу жизнь. Его с большим удовольствием отмечают и в детских садах, и в школах, как повод обрядиться в яркие русские шали, спеть частушки под баян, сплясать, повеселиться от души, что весна пришла на смену надоевшей до оскомины зимы. Ведь это единственный по-настоящему русский праздник со старинными обрядами, поэтому и уделяется ему должное внимание а настроение действительно повышается от ярких красок, от предвкушения летнего отдыха где-нибудь на море. Я не могу спускаться вниз к школе, а смотрю сверху с десятого этажа, так как наши окна с одной стороны выходят прямо на школьный двор. Сверху даже лучше видно, как резвятся ребятишки, как проходит выступление танцевальных групп, старшеклассники сжигают чучело зимы, Блины, но как же без них? В школьной столовой напекли и раздавали с подносов прямо на улице. А в классе детей ждали угощения от родителей. Я блины дома не пеку, хотя Милана их очень любит. Из-за трех-четырех блинов разводить канитель нет смысла, а больше есть некому. Так что дочь сегодня оторвется по полной программе, наевшись блинов до отвала. После праздника я Милану забрала в 12 часов. Потом мы съездили с ней в музыкальную школу на урок по специальности, а потом за город на несколько дней каникул. Все дела по изданию книги я подбила заранее, чтобы не приезжать в Москву во время подмосковного отдыха. Вчера отвезла выверенную верстку в издательство и решила текущие вопросы. У меня отросли волосы после химиотерапии, настолько, что их можно постричь. Правда, стрижка все равно выйдет несколько эксцентричной, как у экзальтированных немок, которых встречаешь в Турции или Испании на отдыхе. Кстати, волосы стали густыми и чуть закудрявились. Такими они раньше не были. Говорят, что это реакция после химиотерапии. Раньше я не верила, но теперь убедилась сама. Кому же мне поддаться на стрижку, как не к своей любимой Вере, которая работает на дому парикмахером уже лет 20? Раньше я у нее бывала регулярно, Каждые два месяца. За это время накапливались какие-то новости, которые мы друг другу с удовольствием выбалтывали, пока она занималась моими волосами. Иногда ко всем историям добавлялись едкие комментарии, иногда без таковых. Все зависело от настроения. И никогда за все эти годы Вера не забыла ничего, о чем говорилось в прошлый раз или даже год-два назад. Ночью. Очень плохо спала. Все думалось. Как угнетает и изводит состояние болезненной немощи. Когда она приходится со старостью, к ней, наверное, постепенно привыкаешь. А когда она обрушивается на тебя с болезнью? От собственного бессилия порой начинаешь орать, как потерпевшая. Хотя, если разобраться досконально, не все так уж плохо. И можно, даже нужно остановиться. Но как заставить себя контролировать эмоции, когда нервы натянуты, как струна? Каждый день, просыпаясь, говорю себе, что больше раздражаться не буду. Чтобы убедить себя в необходимости подобного шага, представляю мою Милану, любимую дочурку. Как я прикасаюсь к ней, целую, обнимаю. Но приходится будить ее в школу, а она просыпаться не хочет. Да и мне самой отодрать себя от подушки стало выше всех возможных сил. Раньше я легко вскакивала поутру, делая зарядку и бегом, бегом. Теперь каждое усилие над собой почти насилие. Особенно после изматывающих часов бессонницы, которая все больше и больше мешает жить. Весь следующий день я сонная. От слабости отключаю, чтобы выспаться в самый неподходящий момент. Врачи говорят, что это временно пока восстанавливается организм после химиотерапии, а потом все наладится. Почему-то после этих строк вспомнилось, как муж Дмитрий умилялся на меня, когда я была беременна Миланой последние два месяца перед родами и сладко засыпала в машине буквально на полуслове.